Явление шестое. Жадов 1. Что этот старый хрыч разворчался? Что я ему сделал? Университетский, говорит, терпеть не могу. Да разве я виноват? Вот и служи под этим начальству. А впрочем, что же он мне сделает, коли я буду себя вести хорошо? А вот как вакансии откроется, так, пожалуй, место мы обойдут. От них станет. Вышневский входит.